Налила воды в коробку и поставила на пол. Собака принялась шумно лакать. Был жаркий день, хамсин. Потом слепая долго причёсывалась перед зеркалом и даже красила губы. Я смотрела на неё и думала: зачем она стоит перед зеркалом? В сумраке туалетной комнаты казалось, что она смотрит и довольно критически на своё отражение. На стене туалета была приклеплена фотография улыбающейся леди Дианы. Я вспомнила, как однажды мне пришлось сидеть позади слепца, зашедшего в междугородний автобус со своей собакой. Сначала улеглась под сиденьем я она, потом сел он. Некоторое время я размышляла об этих двоих со свойственной моим мозгам сентиментальной элегичностью, потом отвлеклась. Передвинув ногу, наткнулась на что-то мягкое и приняла это за баул сидящего рядом со мной солдата, и только в конце пути поняла, что ехала, поставив ноги на собаку.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 Так называемых русских депутатов Кнессета выступил с законопроектом, в котором слепым пенсионерам оставляли собак. Я горжусь активной деятельностью так называемых русских в Кнессете. Дивная страна. Боже, какая страна. Живи, пиши и никогда не испишешься. Из письма автора Марине Москвиной.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 Магучие кровообращения еврейской истории, связь времён, замкнутость сюжетов, круги и магические узлы судеб. Ради в дочку лет 17 назад в Москве Лера выкормила за одно мальчика соседки, у той не было молока. Спустя много лет в случайном разговоре выяснилось, что бабушка этой соседки во время войны спасла еврейскую девочку. Когда гнали на расстрел колонны евреев, бросилась и вырвала из рук молодой женщины двухлетнего ребёнка, и ей удалось скрыться. Поскольку ребёнок был смоглам, всё время оккупации ей приходилось мазать сажей двоих своих детей, чтобы как-то сгладить разницу. Она вдовала девочку за свою. Спустя несколько лет после войны девочку разыскали оставшиеся в живых тётя и дядя. В 50-х годах они уехали с ней в Израиль, но связь между семьями продолжалась. Эта старая женщина приезжала в гости, стала праведницей Израиля.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 Попав в полосу музыки, они естественно и незаметно, как входят в мелкую воду, сменили шаг на лёгкое пружинное скольжение и пританцовывая, направились в боковой переулок. Там, в затемнённом уголке, они сняли рюкзаки и принялись самозабвенно танцевать друг перед другом. Оба, особенно девушка, танцевали свободно, легко, по-декарски. Восхитительно просто.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 Каждое движение ее было наполнено таким обаянием и грацией. Руки плескались, то улетая и волнуясь где-то над головой, то как лентой обвивая ее тело. То вдруг она принималась кружиться и отклоняться, и все остальные милые и мелкие движения приходили в точное соответствие с движением корпуса. Мальчик словно оттенял ее, пританцовывал маленькими шажками, семенил вокруг своей подружки, счастливыми глазами приглашая всех полюбоваться. Лицо его влюблённо сияло. В такт музыке, одним подбородком кивая на девушку, он словно просил у присутствующих подтверждений: "Правда она прелесть, правда? Ну, правда ведь". Так они протанцевали несколько минут, подняли рюкзаки и, кружась, скользящим шагом, с нисходительно улыбаясь на наше бурное рукоплескание и горластое браво, невозмутимо удалились в сторону улицы Яфа. Их появление было таким неожиданным подарком. Короче,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 Летом спасал огородик на даче, а зимой ёлки. Детские утренники или приглашения на дом, они работали по вызовам в фирме Заря. Наряжались с Дедом Морозом и Снегурочкой, носили за плечами мешки с подарками, водили с детьми хороводы у ёлок. В фирме относились к ним благосклонно. Директор говорил: "Мы любим работать с Дедморозами вашей нации. У вас никогда не происходит возгорания бороды". Насчёт загадочного возгорания бороды можно понять Деду Морозу наливали в каждом доме. В какой-то момент, потеряв бдительность, неверной рукой он подносил зажжённую спичку к сигарете, вставленной меж ватных усов, и а я представляю, как в переулках Иерусалима, меж старых арабских домов мелькают на велосипедах спины в красных армиках, и на тёплом ветру у иудейских гор развиваются белые пакли привязанных бород, недосягаемых для возгорания.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 На террасе стоит шведский стол с вином и супчиком в гигантской фаянсовой супнице с огромным количеством сыров и салатов. И всё это за твёрдые 70 шекелей можно повторять бесчётное количество раз, сколько влезет. Под жёлтыми фонарями пьяно сладостно гундосит джаз-банд, а ачинная публика беседует. Представь этот вечер.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 Значит, по совместнительству он уборщик или просто не доверяет чужим никакой работы в доме. Мне было как-то неловко заходить при нём в кабинку, и минут 20 мы чинно обсуждали культурные мероприятия дома тихо, о которых вечерних я, оказывается, ничего не знала. Точно так же, как бывают дураки летние и зимние, я все эти годы была за всегда-то дневным, а Лиза с Юрой ночными.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 Играет ансамбль Золотые струны из Иерусалима, а собираются англосаксы. Столики за 3 недели на расхват. К чему я всё это? Да чтобы ты поняла, что должна ещё приехать. Да что мы с тобой в самом деле, хуже англосаксов или строй у нас слабее? Из письма автора Марине Москвиной. Мы устроили у нас дома отвальную по поводу отъезда на 2 года в Москву. Губерман, узнав, что я собираюсь угощать гостей пловом, сказал: "Только не плачь над ним, а то пересолишь". Довольно весело и легко прошёл этот вечер. Все, конечно, изгалялись на тему моего высокого назначения, Игорь обращался ко мне не иначе, как Дина Сохнутовна. Сашка Окунь вспомнил, как его приятель, работая в Московском Сохнуте в начале 90-х, нанял себе телохранителей полк казаков. которая повсюду с пиками на перевес и с шашками на боку выступали впереди него. Я вообще давно считаю, что надо учредить и орданское казачество, если есть данское и кубанское, чем хуже легендарный Ордан. А ты сказал он мне, вообще должна вести себя занощиво, сплёвывать на ходу, ходить повсюду завёрнутая в израильский флаг, требовать, чтобы тебе отдавали честь при встрече и носить на бакуш пагу.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 Бершацкие, например, привезли в Израиль старую няню, тихую русскую женщину. Привезли на свой страх и риск, по купленным еврейским документам, ибо без нюши никто бы и с места не тронулся. В годах в 30-х нюша прихватил с собой из Суздаля старый бершацкий. Ездил он по стране, от загод зерна, увидел в какой-то конторе тощую девочку таскающую тяжелённое вёдра. ПовgetElementById("1").ливости своей расспросил и узнал всё, что сирота живёт у соседей и из милости подрабатывает у борщицы. Был старый Бершацкий человеком резких, мгновенных решений. Так Нюша оказалась в семье и прожила с Бершацкими всю свою жизнь. Выненчила дочь Киру, потом её сына Борю, потом родились от Бори Мишка и Ленка, подросли и пошли в школу. Тут все они переехали в Иерусалим. Поначалу Нюша тосковала, всё вокруг было непонятным, люди слишком крикливыми, свет слишком ярким испепеляющим. С утра на окнах надо было опускать пластмассовые гармошки из желузи, но постепенно она освоилась. Всё ж таки Иерусалим, земля святая, по ней своими ноженьками сам Иисус ходил. Она открыла дорогу в церковь Марии Магдалины и буквально за несколько месяцев стала в христианское общение для всех родной и необходимой. И монахини, и послушницы, и паломники все Анну Васильевну любили и почитали. Замечательно, кстати, готовила она еврейские национальные блюда, которым в своё время обучила её жена старого Бершадского, великая кулинарка Фира. Монахиням очень нравились манделех и фаршированная рыба. Потом неуж же заболела, тяжело окончательно, христианская община всполошилась, поместили её во французский госпиталь Нотр-Дам, ухаживали, навещали, поддерживали безутешную семью.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 Потрясённый её судьбой, он уехал в Израиль и всю жизнь прожил здесь, подрабатывая рисунками в газетах, какими-то карикатурами. С рассветом эпохи компьютеров он, не молодой уже человек, осилил все премудрости компьютерной графики и подвязается на книгоиздательской Ниве. Когда очередной работодатель разоряется, его нанимает следующий авантюрный еврей, продавец воздуха, поскольку многие из них русские евреи, он выучил русский язык, И вновь он сидит и верстает страницы русских газетёнок в программе Кварк или ещё какой-то там программе. Пожилой немец, барон фон Мюнц, гражданин государства Израиль, старожил Иерусалима, сдержанный, негромкий человек. И другая судьба. Девушка-француженка, родилась в выставо католической семье, воспитывалась в бенедиктинском монастыре, Затем окончила школу медсестёр и уехала в Африку с миссионерскими целями. Быт там своеобразный, особой библиотеки взять было не откуда, по ночам донимали москиты. Она пристрастилась читать Библию, и в процессе этих ежедневных, вернее, еженочных чтений открыла для себя экзартированная девица, что еврейская религия основа основ, самая естественная, самая доподленная вера и есть. Она приехала в Иерусалим, вышла замуж за польского еврея и прожила здесь всю жизнь. Буквально дала себе обет, что никогда-никогда не покинет Иерусалима. Она ни разу из него и не уезжала. Муж, известный в Польше архитектор, спроектировал и построил в старом городе причудливую трёхэтажную квартиру с огромной террасой, обращённой к западной стене. Потом он умер, а женщина это так и живёт.